Полошился весь академический мир. Репрессии подбирались к ним вплотную. Самые крупные ученые страны возглавили кампанию за его освобождение. Ни сам Жорес Медведев, ни его брат Рой Медведев не считали в этот момент, что шумная кампания вредит делу, помогает ястребам советского руководства и мешает голубям. Наоборот, попавши в беду, они отлично понимали, что только широкая гласность спасет их. Рой Медведев каждый день выпускал информационный бюллетень о положении дел. Пользуясь своими связями в мире солидных людей, он уговорил написать или подписать письма в защиту брата даже тех, кто обычно не участвовал в наших протестах. Событие имело значительный резонанс во всем мире, и хотя власти сдались довольно быстро, через 19 дней, Наши заявления о психиатрическом методе преследования нашли новое подтверждение. Появлялась надежда, что достаточно энергичная компания может заставить власти вообще отказаться от использования психиатрии в репрессивных целях. Хорошо Жоресу Медведеву он был достаточно известен в ученом мире, но как быть с рабочим Борисовым или каменщиком Гершуни, студентками Новодворской и Иоффе, художником оформителем Виктором Кузнецовым. Из-за них академики не пойдут скандалить ЦК, а мировое содружество ученых не пригрозит научным бойкотом По нашим данным, сотни малоизвестных людей содержались в психиатрических тюрьмах по политическим причинам. Кто будет воевать за них? Я пришел к выводу, что необходимо собрать обширную документацию, свидетельские показания, заключения экспертиз, ведь именно этого боятся власти, именно это опровергает миф о клевете. Основной аргумент властей сводился к тому, что не специалисты не могут оспаривать заключение специалистов. Такая попытка и будет расцениваться властями как клевета. Ну что ж, попытаемся найти честных специалистов. Документацию собирали, как говорится, всем миром, каждый вносил свою лепту. Конечно, самая существенная часть пришла от наших адвокатов, которые защищали невменяемых и имели допуск к их делам. Только так можно было получить подлинное заключение экспертов. Другую часть документации составляли свидетельства бывших невменяемых. Это позволяло изучить историю вопроса. Потом письма и свидетельства нынешних заключенных психиатрических тюрьм и их родственников о режиме в этих тюрьмах. Судя по таким свидетельствам, мало что изменилось с тех пор, как я сам там был. Разве что лечить стали более интенсивно, более мучительно. Собирали сведения и о вновь открывающихся спецбольницах, их фотографии, фамилии врачей, ответственных за психиатрические злоупотребления. Самым известным к тому времени было дело генерала Григоренко. Его тюремный дневник 1969 года с подробным описанием следствия и экспертизы уже опубликовался в западной печати. Но мало кто знал, что первая экспертиза в Ташкенте во главе с профессором Деттенгофом не только признала его полностью вменяемым, но и настоятельно не рекомендовала проводить повторные экспертизы в дальнейшем. Сомнений в психическом здоровье Григоренко при его амбулаторном обследовании не возникло. Стационарное обследование в настоящее время не расширит Представление о нем, а наоборот, учитывая возраст, резко отрицательное отношение его к пребыванию в психиатрических стационарах, повышенную его ранимость осложнит экспертизу, писали ташкентские эксперты. Но именно после этого КГБ в срочном порядке отправил его в Москву в Институт Сербского на повторную экспертизу, где Лунцу ничего не стоило оформить эту ранимость и отрицательное отношение к пребыванию в психиатрических стационарах как паранойю с наличием идей реформаторства. Я сам и хорошо знал Петра Григорьевича Григоренко, знал близко всю его семью и должен сказать, что редко встречал в своей жизни человека более осторожного в суждениях, более самокритичного и скромного. Но ведь мои честные специалисты, если я их найду, не будут знать его лично.